«Здорово, Прокоп!» — прошамкал хозяин кладбища. «Чего ж рядиноти же явился? Дел какое, аль скучно шкушно стало, поболтать не с кем». «Дело есть, дедушка!» — загивал домовой. «Хе, -хе, хе Прокоп! Да какой ж я от тебя дедушка! Ты ж меня, дай бог, памяти рожа...» Так четыре постарше будешь. хе <смех> хе Ну ладно, говори уже, зачем пришел-то? Холодно тут, жабка Ноябрь, что ли, уже? Первое ноября, — кивнул Прокоп. Ишь, как время-то летит! А последний раз вылежал еще, только сентябрь был. Брррр, холодейно! На самом деле Григорьев, конечно, холода не чувствует. Да и что вообще может чувствовать неупокоенный дух? Просто он до сих пор сохранил старые привычки. Зимой жаловался на мороз, летом на жару, в дождь ворчал, что мокро, а в туман, что ничего не видно. Хотя вот тут он как раз не привирал. Рассказ прокопа Григорьев выслушался с всем вниманием. Однако с решением у хозяина кладбища вышла заминка. — Шложное это дело, сложное! — смущенно шамкал призрак. — Что же делать-то? Что же делать? А может, просто... — с намеком повертел пальцами Прокоп. — Нет, вот этого как раз не надо! — строго глянул на него Григорьев. — Как бы хуже не стало, так ка подумать. Ха-ха, ха хм-ха, хм-ха, хм-ха. Федорович раздумывал довольно долго. Уж и Прокоп начал зябко переминаться с ноги на ногу. Домовому у печки привычнее. Холодов этот народец не уважает. А хозяин кладбища все думал. В конце концов он поднял палец и важно прошамкал. Мышлю бесы тут замешаны. Не знаешь до того, как эта карусель началась? У девчонки из родни никто не помирал. Не слышал. Надо поразуздать, — почесал в затылке Прокоп. А что? Ну, слышал небось, шильный колдун перед смертью должен кому-то щилу отдать. А то помирать шибко тяжко будет. А ты кому ж отдал? Хе-хе-хе. Та ты она что никому. Потому до сих пор здесь. Шильный колдун своей смерти умереть Вообще не может. я жли не прибьет никто, Так и будет мучаться. От старости все одно не ждохнет. А я если все ждохнет, так прижарком штанет, али еще похуже, чем, ну, так эту перед смертью, в старости. А Верке всего семь лет, рано я еще. Так-то, ну, так, раздраженно поморщился хозяин кладбища. Рано ей еще. А вот я ж ли какой-нибудь колдун ей так сил передал, вот она, может, именно так и проявляется. В виде бесов скачущих, Шами шабой пахошки творятся Против ее воли. Ишь оно как? А делать-то чего? Делать? Делать, проворчал Григорьев. Но в первую голову надо выяснить доподлинно, Так ли дело обстоит? Или я ошибся где? И как выяснить? Да что ты меня подгоняешь? Рассердился ведун-призрак. — Я тебе чайная лошадь и жвожная, имей терпенье. Хозяин кладбища погладил пушистую бороду, поплавал вокруг своего надгробия, хотя написано там был Аркадий Степанович Бородин, а потом снова поднял палец и важно сказал. — Надо мне шамаму взглянуть. Уж я-то ж первую взгляду скажу, кем девка поморочена. И как ее от этого избавить А ну, конечно, здорово. Не стал отрицать проков так Демьян Федорович, ты же с этого кладбища никуда уйти не сможешь. Может, фотографию принести? — Да, фотография не пойдет. Живую надо. — А может, доставишь мне сюда девчонку как-нибудь? — Да как же ее доставлю, Демьян Федорович? В мяшке что ли, притащу хозяин кладбища сердито засопел он еще немного поплавал вокруг надгробия раздумчиого бормоча можно конечно никишку цара хлеб отправить за ней да только больно у шани не надо демьян федорович не надо взвалился опроков никифор усачев и раклей гудков о которых говорил Григорьев, также живут на городском кладбище, хотя слово «живут» тут не совсем уместно. Померли они оба давным-давно. Усачев еще в Гражданскую, а Гудков так вовсе при Александре Третьем. Есть на этом кладбище одно проклятое местечко. Всяк кого там закопают, потом сам выкапывается. Вот их обоих в свое время там похоронили только пролежали они недолго. А отправлять их за девчонкой Григорьев на самом деле, конечно, не собирался. Страшные они дюжи. У Усачева кожи нету, все нутро как на ладони, а Гудков вообще скелет ходячий. Такие, как в гости заявятся, сердечный приступ обеспечен. Недавно как раз было дело. Бомжик какой-то решил переночевать на кладбище, только прикорнул, а тут эти двое случайно на него набрели. И ведь плохого-то ничего не сделали, просто спокойной ночи пожелали, вежливо. А только мужика того с тех пор не то что на кладбище вообще в этих краях и не видели. Ленинский, железнодорожный до да, Октябрьских районов отныне за версту обходит. Калачом не заманишь. А скажи-ка, Прокоп, нет ли у тебя в доме какого-никакого колдунишки? Задумчиво спросил Григорьев. Ну, хоть шамого паршивенького, а то б тебе кое-чем подсобил. Ну, напряг память старый домовой, ну, как тебе сказать, Демьян Федорович? «Есть одна вроде бы как... Ну, что-то вроде того, да... Что-то наподобие, да...» Ирина Прохорова не любила свою настоящую фамилию. «Разве же это фамилия для ведьмы? Прохорова?» «Нет, клиенты знали ее исключительно как Лялю Звездную. Это ей казалось более звучным» хотя некоторые знакомые втихаря хихикали. Всем желающим ее слушать звездно представлялась цыганкой, и не простой какой-то там, а самой настоящей цыганской принцессой.